Суворов вслед за Риты вышел из машины и толкнул калитку, издавшую болезненный стон. Темная громада здания выросла перед ними. Против ожиданий, дом оказался значительно больше, чем он себе представлял. Или, возможно, тьма увеличивала размеры. Над входом горела тусклая лампочка. При ее свете можно было различить высокое крыльцо, кусок двора, сваляющимся среди зарослей бурьяна непонятным хламом. В одном из окон дома горел свет – И данное обстоятельство несколько успокаивало. Хозяин дома, значит, не зря ехали. Рита уверенно поднялась на крыльцо, отворила незапертую дверь и, обернувшись, призывно махнула рукой. Мол, следуй за мной. Не слишком ли самоуверенно ведет себя эта странноватая дамочка? Суворов прошмыгнул в распахнутую дверь. Довольно просторная прихожая, освещенная люминесцентной лампой, оказалось да нельзя загроможденной допотопными вешалками, на которых болтались невероятных фасонов плащи и пальто, висевшие здесь должно быть не один десяток лет и выглядевшее словно театральные бутафории. С той же бутафорски смотрелись и огромные лосиные рога, на отростках которых покоилось несколько главных уборов, тоже довольно нелепого вида. Суворов заметил, что его спутница куда-то пропала, Он недоуменно покрутил головой, отворил дверь и очутился в полной темноте. «Есть тут кто-нибудь!» — крикнул он во тьму, но ответа не получил. «Рита!» — позвал вновь, но и на этот раз никто не откликнулся. Все происходящее выглядело довольно нелепо. Куда делась эта идиотка? Суворов решительно двинулся вперед, наткнулся на невидимую преграду, должно быть стул, с грохотом уронил его, чертыхнулся, потер ушибленное колено и вновь остановился. Тут он вспомнил, ведь в кармане имеется фонарик, небольшой, но достаточно мощный. Луч вырвал из мрака угол стола, покрытого плюшевой скатертью, потом переместился на столь же архаичный диван с мутным зеркалом и полочкой на спинке. На полочке покоились семь мраморных слоников, якобы приносящих счастье. Подобных слоников Суворов в последний раз созерцал лет 30 назад. Кроме всего прочего, в комнате имелись два блезлых шифоньера, кресло-качалка и громадная люстра, подобная тем, что некогда украшала интерьеры ресторанов средней руки. Несмотря на обилие антиквариата, в комнате, видимо, давным-давно никто не обитал, поскольку пахло только пылью и сухим деревом. Суворов решил вернуться на исходную позицию и снова очутился в прихожей. За другой дверью оказался длинный темный коридор, в конце которого брежил слабый свет. Он двинулся туда. Коридор был необычно длинным и почему-то извилистым. Наконец он закончился просторной комнатой. Обстановка здесь выглядела значительно проще, чем в первой, и состояла из большой, небрежно заправленной никелированной кровати и огромного письменного стола, заваленного бумагами и книгами. Кроме того, на столе стоял компьютер с принтером и прочие электронные штучки. Освещала спартанское убранство комнаты настольная лампа, но в комнате тоже никого не было. Ситуация начинала надоедать. Суворов присел настоящий перед столом, вертящееся кресло. Компьютер был включен, на дисплее вспыхивали и гасли звезды. Есть кто дома? – заорал он во весь голос. Чего ты кричишь? Услышал Суоров за спиной и обернулся. Рита стояла в дверях и насмешливо улыбалась. «А где хозяин?» «Я и сама хотела бы знать. Все обшарило, нигде нет, свет горит, значит дома. Только кричать не надо». «Почему не надо?» «Что, собственно, происходит? Мы сюда зачем приехали?» «Или забыла?» «Я хочу найти твоего бывшего мужа. Время позднее». «Погоди, не тарахти!» Бесцеремонно оборвала его Рита. «Найдется он. Куда спешить? Давай-ка лучше выпьем». Вот уж не собираюсь, разозлился Суворов, и тебе не дам, пока хозяина не разыщешь. Возможно, строгий тон произвел впечатление, а может, даме просто необходим был собутыльник. Но она безропотно двинулась на поиски. Через некоторое время внутри дома послышался грохот, словно со стены свалилось жестяное корыто. Потом раздалось невнятное бурчание, и Рита появилась вновь. Выглядела она несколько помятой. Суворов понял, похоже, уже приложилась к бутылке нашла? Ну чё ты орёшь? Не нашла. Тут столько дряни по углам наставлено, и темень к тому же. А говорила с кем? Да ни с кем я не говорила. Никого тут нет. Как нет? Ты же утверждала, что есть. Рудик этот твой, где он? Компьютер включён и свет, значит, в доме прячется. Зачем ему прятаться? Он нормальный мужик, не такой зануда, как ты. Пошёл, может, погулять, вернётся рано или поздно. Поздно, именно поздно. Кончай придириваться, пошли. Рита неохотно поднялась с кровати, на которой успела улечься. Ухватившись за рукав куртки Суворова, она потащилась следом. Они двигались по каким-то коридорам, заглядывали в темные комнаты и чуланы. Дом казался бесконечным. Время от времени Суворов выкрикивал: «Есть кто-нибудь?». Все было бесполезно. Нужно возвращаться, наконец сказал он. Искать больше не имеет смысла, никого тут нет. «Постой!» Рита дернула его за рукав. «Чуешь, что-то варится. У него на кухне. Давай посмотрим». Действительно, Суворов явственно уловил запах варящегося мяса. На кухне, как и всюду, было темно. Лишь пламя газовой горелки освещало небольшой участок плиты. Луч фонарика заметался по стенам, наткнулся на выключатель, вспыхнул свет. На плите стояла большая кастрюля, в которой кипело какое-то варево. «Ну и что?» рявкнул Суворов. Как что? А это? Что это? Варится суп или, не знаю, холодец. Нам-то какое дело? Варится и пусть варится. Нет, погоди. Рита подошла к плите, подняла крышку. Что интересно, он готовит, не пойму. Иди-ка сюда. Суворов нехотя приблизился и заглянул в кастрюлю. В ней плавала некая масса. Рита взяла со стола нож и ткнула в содержимое. Непонятный предмет медленно повернулся, и Суворов увидел, что в кастрюле варится человеческая голова. «Ой!» — взвизгнула Рита. «Ой, ой, ой!» Белые сварившиеся глаза бессмысленно уставились на Суворова. От головы поднимался пар. Разинутый в крике мертвый рот хлюпнул, и голова вновь погрузилась в бульон. Видавший виду Суворов несколько опешил от неожиданности, такого поворота событий он никак не ожидал. С минуту он в изумлении взирал на кастрюлю с ужасным содержимым, потом обернулся к своей спутнице. Бледная как мел, та судорожно зевала, потом ее вырвало. От всего увиденного желудок Суворова тоже подпрыгнул вверх, но ему удалось преодолеть рвотный спазм. Он глубоко втянул воздух, перевел дыхание и только после этого строго обратился к Рите. «Чья это голова?» Рита издала бессмысленное мычание, потом выдохнула. «Пойдем отсюда на воздух. «Сейчас пойдем, скажи сначала, кому принадлежит голова». «Я не знаю. Рудику? Отстань! А может, райскому? Ради бога!» «Мне нужно знать, посмотри еще раз! Ни за что на свете! Можешь убивать, но больше нет сил глядеть на этот ужас!» Суворов понял, что уговаривать бесполезно. «Еди на улицу, но сначала выпей немного, должно полегчать». Рита молча замотала головой и медленно вышла из кухни суворов вновь подошел к плите зачем-то выкачил газ жидкость в кастрюле перестала булькать Запах от бульона шел вполне съедобный суворов сплюнул потом превозмогая отвращение с помощью ножа и половника извлек голову и положил ее на стол пар поднимался над головой слипшиеся волосы полностью закрывали низкий лоб голова была аккуратно видимо чем-то очень острым отделена от тела На вид жертве было лет тридцать-35 Суворов попытался вспомнить черты лица Райского. В данной ситуации это плохо удалось. Однако, похоже, голова принадлежит другому человеку. Кому? Хозяину дома? Как бы заставить Риту вернуться на кухню и опознать убитого? Впрочем, какая разница, кто перед ним? Главное, не Райский, а там пускай разбираются те, кому полагается по должности. Однако все происходящее нравилось ему все меньше и меньше. Суворов вновь взглянул на голову соображая, что делать дальше. Потом вернул страшный предмет в кастрюлю, валяющийся тут же тряпкой вытер рукоятку ножа и ручку половника и пошел прочь. На дворе стояла глубокая ночь. Рядом прокричал Филин. Суворов усмехнулся. Весьма подходящая декорация для ужастика. и ты!» — крикнул он. «Как там тебя? Маргарита! Куда запропастилась? Иди сюда!» От угла дома отделилась тень и нерешительно двинулась к Суворову. «Поедем скорее домой», — попросила женщина. «Как это поедем?» — стараясь говорить как можно строже, произнес Суворов. «В доме совершено преступление, да не какой-нибудь, а тягчайшее. Я вызову милицию, а ты пока карауль. Прибудут органы, разберутся. Мы с тобой свидетели. А значит, придется дожидаться. Сама же меня сюда затащила». «Я тебя умоляю, поедем!» «А если нас вычислят?» Ты тут неоднократно бывала, да и сейчас оставила отпечатки пальцев, хотя бы вот на дверной ручке. Нынче соскори ушлые, мигом раскопают, а там могут обвинить в соучастии, а то и виновниками изобразить. С них станется. Так что лучше подождать милицию. Коли уж вляпались, не стоит и дальше вести себя по-глупому. Будем ждать. Послушай, давай исчезнем. Найдут, не найдут, там видно будет. Если ты уведешь меня отсюда, я все расскажу что про Юрку знаю, чем он на самом деле занимался. Точно? Сыном клянусь, Борькой, пожалуйста, поехали. Ладно, будь по-твоему, только потом не обижайся и на меня не сваливай, мол, первый побежал. Иди, садись». Рита бегом бросилась со двора. Суворов помедлил, ему очень хотелось вернуться и обыскать дом по-настоящему. Он чувствовал, место действительно очень интересное, сулящее много неожиданностей. Однако осторожность подсказывала, «Беги отсюда как можно быстрее». Так он и сделал. Машина почему-то долго не желала заводиться, хотя обычно включалась с полоборота ключа. Наконец мотор заработал. Суворов кое-как развернулся и рванул вперед. Начинало светать. Клочья тумана висели над дорогой. И следопыту казалось, вот сейчас из утренней мглы выйдет нечто невыразимо ужасное, и его, Суворова, участь будет предрешена. Странствие и потрясения давали себя знать. Он едва держал голову, поминутно встряхивая ею, гоня наваливающийся сон. Рита и вовсе спала, привалившись к стеклу и не обращая внимания на толчки. Губы ее были полураскрыты, струйка слюны стекала из уголка рта. Она похрапывала и время от времени смешно морщила нос. Суворов понял, что вот-вот уснет. Он остановил машину, вышел из нее, немного побегал, зачерпнул из придорожной канавы, пахнувшей соляркой воду и кое-как умылся. Сон на время отступил. Теперь главное без приключений добраться до кровати, подумал он и вновь завел двигатель.